Наконец, евреи научились в Египте обрезания. Египтологи откопали барельеф в Саккарре, относящийся ко времени Древнего Царства, датируемый примерно 2345 годом до новой эры, то есть около 450 лет до Авраама, на котором показано, как взрослому человеку делают обрезания. Надпись на барельефе гласит, «Толи Хэм Кожрет сделает обрезание», То ли жрецу хемкет делают обрезание. шамплион иероглифы-то расшифровал, а вот грамматику древнего языка до конца не понял. В любом случае, перед нами предстает религиозный обряд. Сейчас же мы знаем, что обрезание позволяет мужчинам не болеть фимозом и генитальными инфекциями, а у женщин статистически достоверно снижает частоту заболевания раком шейки матки. Помимо этого, Тора давала народу массу прочих гигиенических правил. Их можно в основном разбить на четыре группы. Чистые и нечистые животные – левит глава 11, деторождение – левит глава 12, кожные болезни – левит глава 13 и выделение человеческого тела – левит глава 15. Еврейские диетические законы – кашрут – не позволяли употреблять в пищу переносчиков многих инфекций типа тюлерамии – кролики – лептоспироза, амебной дизентерии, чумы, крысы, свиного солитера и туберкулеза свиньи, сибирской язвы собаки и многих других. Закон «Плодитесь и размножайтесь» требовал рожать не менее трех детей. Обрезание уменьшало возможность воспалительных заболеваний половых органов, как у мужчин, так и женщин. Законы ритуальной чистоты, закон «Проводить через огонь трофейное оружие», видимо, с остатками крови на нем, и многие другие, изложенные в книгах «Исход» или «Вид», задавали евреям уровень гигиены, недоступный их соседям. Сюда же относится закон «не испражняться в стане», а «имея при себе лопаточку, выходить и искать место вне лагеря». Помимо сносной медицины и передовой гигиены, ко времени вторжения в землю ханаанскую, у евреев появились и свои законы, которые частично спаяли кланы В единый народ самоидентификации народа важно много важен собственный язык свой бог обычай традиции отличная от других народов внешность но ничего так не организовывает толпу как собственные законы вполне понятно желание евреев дистанционироваться от всего египетского в том числе и от законов Благо, в родной Азии в законодательстве не было недостатка, и можно было черпать полной ложкой из юридических сборников других народов. До нас дошли своей большей частью законы Хетской империи, Ассирии, Среднеассирийские законы, Вавилона, законы хамура и все они были разработаны и записаны до даты исхода. Законы эти, хотя и делали положенные реверансы перед местными богами, обычно не во были совершенно практической смесью Уголовного Кодекса, Уголовно-процессуального Кодекса, Трудового Законодательства и Семейного Права. Хеттов интересовали убийством. Если кто-нибудь убьет во время ссоры мужчину или женщину, то он должен сам доставить труп, четыре головы он должен дать взамен, мужчин или женщин соответственно, и он отвечает своим думом. Вавилоняне опасались краж. Если человек совершил ограбление и был пойман, то этот человек должен быть убит. А сирийцы горячий народ, старались уберечься от изнасилования. Если замужняя женщина шла по улице, и мужчина схватил ее и сказал «познаю-ка я тебя», то если она не согласилась, оборонялась, но он взял ее силой и познал ее, и его застигли на замужней женщине, либо же свидетели уличили его в том, что он познал эту женщину насильно, то его должны убить, а женщине наказания нет. Если строчка за строчкой сравнивать еврейские законы с законами соседних народов, то мы найдем много совпадений и полусовпадений. Часто еврейские законы оказываются более суровыми. Вот пример со скотоложеством. «Кто смесится со скотиной того предать смерти, и скотину убейте. И если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них». Левит, глава 20. У хетов, которых русский переводчик Библии упорно называет хеттиянами, подход к этому был несколько иным. Если кто-нибудь совершит грех со свиньей или собакой, то он должен быть убит. Их приведут к воротам дворца, и царь может велеть их убить или оставить в живых. Но к царю он не должен обращаться. Если же бык вскочит на человека, то бык должен быть убит. А человек не должен быть убит. Одна овца должна была быть дана вместо него, и ее пусть убьют. Если хряк вскочит на человека, наказания быть не должно. Если мужчина совершит грех с лошадью или мулом, наказание быть не должно. Он не должен обращаться к царю, и жрец не должен его принимать. Но это все в частности. Главное отличие еврейских законов состояло в том, что было четко оговорено, законы даны самим Всевышним. Поэтому очень большой законодательный раздел Торы посвящен детальному описанию богослужений, одежд священников практики жертвоприношений, религиозных праздников, постов и тому подобное. Молитв в то время еще не было, в нашем понимании, и их заменяли жертвоприношения, которые были евреями известны и до Моисеев. Однако система отбора животных для жертвоприношений была позаимствована у египтян. Именно египетский жрец осматривал каждого жертвенного быка, и если не находил у него пороков, ставил на него специальное клеймо. Система козлов отпущения была разработана тоже египтянами, однако у них вместо козлов использовали тех же быков или людей, которых приносили в жертву – нил Но это все не главное. Величие иудаизма дало людям мира великие 10 заповедей. Книга «Исход» двадцать «И изрек Бог к Моисею, все слова сии говоря» два.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 Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. 6. И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. 7. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит его имя напрасно. 8. Помни день субботний, чтобы святить его.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 16. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 17. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, не раба его, не рабыни его, ни вола его, не осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего. Обычно принято считать, что у евреев не было людских жертвоприношений. И подтверждается это обычной историей с жертвоприношениями с Исаака. Время от времени, однако, евреи тоже приносили людей в жертву. Это было во время исхода. 29. Немедли приносить мне начатки от гумна твоего, и он точил и отточил твоего, отдавай мне первенца из сынов твоих. 30. Тоже делай с волом твоим и с овцой твоей, и со с своим твоим. 7 дней пусть они будут при матери своей» а в восьмой день отдавай их мне». Исход, глава 22. Это было и после исхода. 30. «И дал Ефай обед Господу и сказал, «Если ты предашь Аммонитян в руки мои», 31, «то по возвращении моем с миром от Аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесусь я на воссожжение». 34. И пришел Иофай в массиву в дом свой, и вот дочь его выходит навстречу ему с нимпанами и ликами. Она была у него только одна, и не было у него еще ни сына, ни дочери. 35. Когда он увидел ее, разодрал одежду свою и сказал, «Ах, дочь моя, ты сразила меня, и ты в числе нарушителей покоя моего, и я отверст о тебе уста» моей перед господом и не могу отречься тридцать девять по прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему и он совершил над нею обед свой который дал и она не познала мужа книга судей, глава одиннадцать это было и много позже двадцать шесть и попустил им оскверниться жертвоприношениями их когда они стали проводить через огонь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 И долгий срок берет себе история человечества, чтобы от людских жертвоприношений перейти к животным, а от них перейти просто в вдохновленной личной молитве Господу. Гадалки и колдуни не имели права жить, так лишь Господь определяет, что у человека на роду. Языческое многобожие вредно, но к иностранцам надо относиться терпимо, как велит закон гостеприимства кочевников. 22. 18. Ворожей не оставляй в живых. 20. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. 21. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. А с другой стороны, желательно держаться от язычников подальше и не вступать в союз с жителями той земли, чтобы, когда они будут блюдодействовать во вослед богов своих и приносить жертвы богам своим, не пригласили и тебя. По той же причине предписывалось не брать из дочерей их жен, сынам своим и дочерей своих не давать в замужество за сыновей их. И главное, не делай себе богов литых. Исход 34, 15, 17. Мы увидим дальше, как часто евреи пренебрегали собственными законами. Но кто всегда соблюдает все законы? От Моисея до Мужей Великого Собрания времен Персидской империи, то есть с 1276 до приблизительно 440 года до нашей эры, у иудаизма был период к Религия развивалась и совершенствовалась. В этот период были записаны все книги Танаха. Каждая новая книга вносила свой вклад в,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 По возрасту и положению сам он генералы не годился, и поэтому выбрал из народа способного полководца Иисуса Навина. Так, помимо духовного лидера Моисея и священника Аарона, у евреев появился и свой военачальник. Способности Иисуса Навина Моисей проверил в бою с армией народа Амалекитян, которые не кстати оказались на пути у надвигающихся евреев и не захотели пропустить их, через свои земли. И прошли Амалекитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Не таков был Моисей, чтобы спасать, и он вызвал Иисуса и приказал готовиться к битве, обещая свое духовное содействие от имени Господа. Действительно, во время долгого и тяжелого боя, Моисей, воздевая руки к небесам, добился победы евреев. И в и низложил Иисус Амалийка, и народ его острием меча. Параллельно с этим возник общий замысл не атаковать Ханаан в лоб с юга, а обойти его с востока и вторгнуться в землю, форсировав реку Иордан. Так и решили сделать. Моисей же умер, не дойдя до эрот Исраиля.